Глава тридцать 36. Витан. Разве такое возможно? Не в тупорылых ли фильмах случается настолько абсурдная нелепость, что хочется посмотреть в глаза безмозглым сценаристам и согласившемуся снять придуманный ими бред режиссёру, чтобы спросить: а "Вы вообще адекватные?" Я дико извиняюсь, Витан. Я не думал, что такое может случиться. Наверное, я торопился и забыл отключить программу. Разговор затянулся, и я забыл выйти из своей почты. Перечитает Артём, действуя мне на нервы. Я не хотел этого. Я понятия не имею, как мог так накосячить. Ты торопился скорее оказаться между ног своей новой подружки, Бросаю через плечо и выпиваю виски. Вот как ты накосячил. Свою вину я не отрицаю, говорит в ответ. Но ты, насколько мне известно, с завидной активностью занимался тем же все эти дни. И Тебе ни разу не пришло в голову сделать небольшой перерыв, чтобы просто поговорить с Леей? Вот тогда точно ничего этого бы не случилось. Ничего этого не случилось бы. Не будь ты настолько болтливым, Артём. ты рассказал мне о письме Яниса и попросил набросать варианты дальнейшего развития событий. До тебя было не дозвониться, сообщения ты не читал, но я знал, что ни одно электронное письмо не проходит мимо твоего внимания, и отправил тебе варианты туда. Я говорил твоим языком, использовал твои же слова. Ты ясно дал понять, что тебе нужно и что для этого ты готов идти по чужим головам и чувствам. Вы все давно привыкли, что ты не считаешься с чужим мнением и желаниями. Я говорил на твоём языке, и не моя вина, что сейчас тебя это вдруг перестало устраивать. Я даже не дослушал это сообщение до конца. Подхожу к нему ближе. Я удалил его сразу же, как только ты начал болтать о своём чёртовом телефоне, который утопила в ванной очередная твоя пустоголовая девица. Так, ты хочешь сейчас обсудить моих пустоголовых девиц? Вид. С он и ставит руки в боки. А что вдруг ты стал так критично к этому относиться? Твои-то шлюшки что, умнее стали? Или ты внезапно заделавшись попашей, внезапно понял, что трахаться надо только по любви? Эй, эй, эй! Стоит между нами Олег. Вы выдумываете, он мертв, или что вообще. Ты сам виноват в том, что сейчас происходит. Ты не простил брату поступок, который по сути не стоит ничего, кроме пары месяцев сердечных мук, и ты давно это понял. Но твоя гордость, твоё задетое эго, что вы с нельзя так поступать. Он никогда не снизойдёт до признания собственной вины. Артеом, хватит. Нет, пусть слушает смотрит на меня покрасневшими от злости глазами. Пусть знает, что всё это он по праву заслужил. Да, Янис был не от мира сего. Порой у него возникали бредовые идеи, но он был твоим братом, и я уверен, что он сожалел о многих своих поступках и ждал до конца дней, что ты придёшь к нему и вы простите друг друга. Но из вас двоих на это был способен только он, потому что то, что сейчас происходит с тобой, его извинение. Жаль, конечно, что при этом страдают другие люди, но это твоя вина, Витан. Он не нашёл иного способа подобраться к тебе, кроме как не связать тебя с девушкой, которую ты даже не заметил бы в привычных для тебя условиях. Точно так же ты не замечал Яниса. И сейчас ты чувствуешь всё то, что чувствовал он, когда ты забрал у него возможность сблизиться с тобой. Ты не видел Лею, ты не знал её, но твёрдо был уверен в том, что она пустышка. Ты ведь это мне говорил, задыхаясь от ярости и негодования. Но на деле она ведь ничего тогда, говорит он с фальшивой дерзостью. Привлекательная, хозяйственная, сексуальная, горячая и далеко не дура. Хотелось бы мне увидеть твою перекошенную физиономию, когда ты впервые за долгие годы осознал, что бредовая уверенность в абсолютной исключительности твоего ума как и всего тебя в целом, готов послушно опуститься на колени перед жалкой официанткой, у которой в уме одни деньги и бла-бла-бла в таком духе. Увлекательное должно быть зрелище. Ну так смотри. Развожу руки в стороны, а потом несколько раз кружусь на месте. Смотри, Артём, наслаждайся. Хватит уже ведете себя как дети. Уже всё случилось, и нет смысла искать виноватых. Дана конкретная ситуация, и нужно как-то выходить из неё. А чтобы сделать всё с умом и красиво, необходимо отдохнуть, проветрить мозги и успокоиться. В таком состоянии невозможно не то что беседы вести, но и путевые идеи набрасывать. И я это не только о тебе говорю. Смотрит на меня Лея, тоже необходимо время подумать. О чём? Бросаю тут же Как бы дочь куда-нибудь запрятать, как бы адвоката нормального найти, чтобы он ставил мне палки в колёса. Ты сам-то веришь в это? Вы оба выглядели как влюблённые голубки. И ты думаешь, что она бросится сейчас прятать от тебя, Мари? Я же говорю, ты не в состоянии сейчас мыслить здраво, вид. Прояви ты хоть немного терпения, ради всего святого. фыркает Артём. Когда ты узнал о существовании Марии, ты хотел уничтожить всё вокруг. В таком же состоянии сейчас находится Лея, которая вдруг выяснила, что дядя её дочери на самом деле её папаша. Я понимаю, что теперь тебе очень хочется объяснить ей всё, но уже поздно. Тебя предал случай. Твоя дочь никуда не денется, а Лея рано или поздно придёт в себя. Не напирай на неё, иначе сделаешь только хуже. Свой шанс ты уже упустил, теперь надо немного перестроиться. Они правы, но я не хочу с этим мириться. Борьба между чувствами Клея и желанием стать для Мари настоящим папой превращается в неудержимый поток энергии, который я даю выход на боксёрской груше, по ней со всей дури до глубокой ночи. Только легче от этого не становится.